В разговорах он редко принимает участие и на вопросы обыкновенно не отвечает. Ест и пьет он машинально, когда дают. Судя по мучительному, бьющему кашлю, худобею, и румянцу на щеках, у него начинается чехотка. За ним следует маленький, живой, очень подвижной старик с острой убородкой и с черными кудрявыми, как у негры волосами.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 Дурачок, помешавшийся лет двадцать назад, когда у него сгорела шапочная мастерская. Из всех обитателей палаты номер 6, только ему одному дозволяется выходить из флигеля и даже из больничного двора на улицу. Такой привилегией он пользовался издавна, вероятно, как больничный сторожил и как тихий безвредный дурачок.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 Судье нужно только одно — время. Только время на соблюдение кое-каких формальностей, за которые судье платят жалование, а затем — все кончено. Ищи потом справедливости и защиты в этом маленьком грязном городишке за двести верст от железной дороги.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 совсем уже уверенную, что его могут арестовать каждую минуту. Если вчерашние тяжелые мысли так долго не оставляют его, думал он, то значит в них есть доля правды. Не могли же они в самом деле прийти в голову без всякого повода. Городовой не спеша прошел мимо окон. Это не даром. Вот два человека остановились около дома и молчат. Почему они молчат?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 И с каким-то особенным выражением, очевидно, спешит объявить, что в городе проявился очень важный преступник. Иван Дмитрич вздрагивал при всяком звонке и стуке в ворота, томился, когда встречал у хозяйки нового человека. При встрече с полицейскими жандармами улыбался и насвистывал, чтобы казаться равнодушным.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 Никто не заглядывает во флигель. Больные осуждены видеть изо дня в день одного только Никиту. Впрочем, недавно по больничному корпусу разнесся довольно странный слух. Распустили слух, что палату номер шесть будто бы стал посещать доктор. Глава пятая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 Одну и ту же пару он таскает лет по десяти, а новая одежа, которую он обыкновенно покупает в жидовской лавке, кажется на нем такой же поношенной и помятою, как старая. В одном и том же сюртуке он и больных принимает, и обедает, и в гости ходит, но это не из скупости, а от полного невнимания к своей наружности.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 Дело заметно прискучило ему своим однообразием и очевидною бесполезностью. Сегодня примешь тридцать больных, а завтра, глядишь, привалило их тридцать пять, послезавтра сорок, и так изо дня в день, из года в год, а смертность в городе не уменьшается, и больные не перестают ходить».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 Почему же не поболеть какому-нибудь Андрею Ефимычу или Матрёне Савишне, жизнь которых бессодержательна и была бы совершенно пуста и похожа на жизнь амёбы, если бы не страдания? Подавляемый такими рассуждениями Андрей Ефимыч опустил руки и стал ходить в больницу не каждый день. Глава шестая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 Все незначительно и неинтересно, кроме высших духовных проявлений человеческого ума. Ум проводит резкую грань между животными и человеком, намекает на божественность последнего и в некоторой степени даже заменяет ему бессмертие, которого нет. Исходя из этого, ум служит единственно возможным источником наслаждения.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 Однако в какую глушь занесла нас судьба? Досаднее всего, что здесь, и умирать придется. Эх! Глава седьмая Проводив приятеля, Андрей Ефимыч садится за стол и опять начинает читать. Тишина вечера, и потом ночи не нарушается ни одним звуком.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 И больница по-прежнему представляет из себя учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. Он знает, что в палате номер шесть за решетками Никита колотит больных, и что Моисейка каждый день ходит по городу и собирает милостыню. С другой же стороны...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 Благодаря антисептике делают операции, какие Великий Пирогов считал невозможными даже Инспе в будущем. Обыкновенные земские врачи решаются производить резекцию коленного сустава. На сто чревосечений один только смертный случай, а каменная болезнь считается таким пустяком, что о ней даже не пишут. Радикально излечивается сифлис. А теория наследственности, гипнотизм, открытие Пастера и Коха, гигиена со статистикой, а наша русская земская медицина, психиатрия с ее теперешнею классификацией болезней, методами распознавания и лечения — это в сравнении с тем, что было целый Эль-Борус. Теперь помешанным не льют на голову холодную воду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 Большой охотник употреблять в разговоре такие слова, как конетель, мантифолия суксусом, будет тебе тень наводить, и тому подобное. В больницу он бывает два раза в неделю, обходит палаты и делает приемку больных. Совершенное отсутствие антисептики и кровососные банки возмущают его. Но новых порядков он не вводит, боясь оскорбить этим Андрея Ефимыча. Своего коллегу Андрея Ефимыча он считает старым плутом, подозревает у него большие средства и втайне завидует ему. Он охотно бы занял его место. Глава девятая В один из весенних вечеров в конце марта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 Слышавший это, выглянул из синей в палату и спросил мягко, — «За что?» — «За что?» — крикнул Иван Дмитриевич, подходя к нему с угрожающим видом и судорожно запахиваясь в халат. — «За что?» Вор — «Вор!» — проговорил он с отвращением и делая губы так, как будто желая плюнуть. — «Шарлатан! Палач!» — «Успокойтесь», — сказал Андрей Ефимович.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 А здесь гадко, нестерпимо гадко. После вчерашнего возбуждения он был утомлен и вял и говорил неохотно. Пальцы у него дрожали, и по лицу видно было, что у него сильно болела голова. «Между теплым, уютным кабинетом и этой у палатой нет никакой разницы», — сказал Андрей Ефимович. «Покой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 Так как я страдаю, недоволен и удивляюсь человеческой подлости. Это вы напрасно. Если вы почаще будете вдумываться, то вы поймете, как ничтожно все то внешнее, что волнует вас. Нужно стремиться к уразумению жизни, а в нем истинное благо. Уразумение, поморщился Иван Дмитрич, внешнее и внутреннее. Извините, я этого не понимаю.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 Стоики, которых вы пародируете, были замечательные люди, но учение их застыло еще две тысячи лет назад, и ни капли не подвинулось вперед, и не будет двигаться, так как оно не практично и нежизненно. Оно имело успех только у меньшинства, которые проводят свою жизнь в штудировании и смаковании всяких учений, большинство же не понимало его».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 Иван Дмитрич вдруг потерял нить мыслей, остановился и досадливо потер лоб. «Хотел сказать что-то важное, и сбился», — сказал он. «О чем я?» «Да, так вот я и говорю. Кто-то из стоиков продал себя в рабство за тем, чтобы выкупить своего ближнего. Вот видите?»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 Или, положим, какой-нибудь дурак и наглец, пользуясь своим положением и чином, оскорбил бы вас публично, и вы знали бы, что это пройдет ему безнаказанно. Но тогда бы вы поняли, как это отсылать других к уразумению и истинному благу. — Это оригинально, — сказал Андрей Ефимович, смеясь от удовольствия и потирая руки. Меня приятно поражает ваша склонность к обобщениям, а моя характеристика, которую вы только что изволили сделать, просто блестящая. Признаться, беседа с вами доставляет мне громадное удовольствие. Нус, я вас выслушал. Теперь и вы благоволите выслушать меня. Глава 11. Этот разговор продолжался еще около часа. И, по-видимому,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 Глава двенадцатая После этого Андрей Ефимович стал замечать кругом какую-то таинственность. Мужики, сиделки и больные при встрече с ним вопросительно взглядывали на него и потом шептались. — Девочка Маша, дочь смотрителя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 и без всякого видимого повода рекомендовал принимать бромистый калий. В августе Андрей Ефимович получил от городского головы письмо с просьбой пожаловать по одному важному делу. Придя в назначенное время в управу, Андрей Ефимович застал там воинского начальника, штатного смотрителя уездного училища, члена управы, хоботова и еще какого-то полного белокурого господина, которого представили ему как доктора. Этот доктор с польскою, выговариваемой фамилией, жил в тридцати верстах от города, на конском заводе и был теперь в городе проездом. — Тот заявленницы по вашей части, — обратился члену правы к Андрею Ефимовичу после того, как все поздоровались и сели за стол. Вот Евгений Федорович говорят, что аптеке тесновато в главном корпусе, и что ее надо бы перевести в один из флигелей. Оно, конечно, это ничего, перевести можно, но главная причина флигель ремонту захочет. Да, без ремонта не обойтись, сказал Андрей Ефимоч, подумав. Если, например, угловой флигель приспособит для аптеки, то на это полагаю, понадобится.. «Минимум рублей пятьсот. Расход непроизводительный». Немного помолчали. «Я уже имел честь докладывать десять лет назад», — продолжал Андрей Ефимович тихим голосом, — «что эта больница в настоящем ее виде является для города роскошью непосредством. Строилась она в сороковых годах, но ведь тогда были не те средства». «Город слишком много затрачивает на ненужные постройки и лишние должности. Я думаю, на эти деньги можно было бы при других порядках содержать две образцовые больницы». «Так вот и давайте заводить другие порядки», — живо сказал члену правы. «Я уже имел честь докладывать. Передайте медицинскую часть в ведение земства». «Да, передайте земству деньги, а оно украдет».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 Когда он в передней надевал пальто, воинский начальник положил руку ему на плечо и сказал со вздохом Нам, старикам, на отдых пора. Выйдя из управы, Андрей Ефимови понял, что это была комиссия, назначенная для свидетельствования его умственных способностей. Он вспомнил вопросы, которые задавали ему, покраснел,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 — Ни под каким видом, — протестовал Михаил Аверьянович, — это изумительный город, в нем я провел пять счастливейших лет моей жизни. У Андрея Ефимыча не хватило характера настоять на своем, и он, скрипя сердце, поехал в Варшаву. Тут он не выходил из номера, лежал на диване и злился на себя, на друга и на лакеев, которые упорно отказывались понимать по-русски.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 «Честь прежде всего!» Походив еще немного, он схватил себя за голову и произнес трагическим голосом. «Да, честь прежде всего! Будь проклята минута, когда мне впервые пришло в голову ехать в этот Вавилон! Дорогой мой!» — обратился он к доктору. «Презирайте меня! Я проигрался! Дайте мне пятьсот рублей!» Андрей Ефимыч...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 Когда приятели вернулись в свой город, был уже ноябрь, и на улицах лежал глубокий снег. Место Андрея Ефимыча занимал доктор Хоботов. Он жил еще на старой квартире в ожидании, когда Андрей Ефимыч приедет и очистит больничную квартиру. Некрасивая женщина, которую он называл своею кухаркой, уже жила в одном из флигелей. По городу ходили... Новые больничные сплетни. Говорили, что некрасивая женщина поссорилась со смотрителем, и этот будто бы ползал перед нею на коленях, прося прощения. Андрею Ефимовичу в первый же день по приезде пришлось отыскивать себе квартиру. — Друг мой, — сказал ему робко-почтмейстер, — извините за нескромный вопрос, какими средствами вы располагаете? Андрей Ефимович... Молча сосчитал свои деньги и сказал. — Восемьдесят рублей. — Я не о том спрашиваю, — проговорил в смущении Михаил Аверьяныч, не поняв доктора. — Я спрашиваю, какие у вас средства вообще? — Я же и говорю вам. Восемьдесят шесть рублей. Больше у меня ничего нет. — Михаил Аверьяныч...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 От того лишь, что книги были старые или, может быть, от перемены обстановки, чтение уже не захватывало его глубоко и утомляло. Чтобы не проводить времени в праздности, он составлял подробный каталог своим книгам и приклеивал их к корешкам билетики. И эта механическая, кропотливая работа казалась ему интереснее, чем чтение.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 Ему было обидно, что за его больше, чем двадцатилетнюю службу ему не дали ни пенсии, ни единовременного пособия. Правда, он служил нечестно, но ведь пенсию получают все служащие безразличие, честны они или нет. Современная справедливость и заключается именно в том, что чинами, орденами и пенсиями награждаются ненравственные качества и способности, а вообще служба, какая бы она ни была. Почему же он один должен составлять исключение? Денег у него совсем не было. Ему было стыдно проходить мимо лавочки и глядеть на хозяйку. За пиво должны уже тридцать два рубля. Мещанки Беловой тоже должны. Дарьюшка потихоньку продает старые платья и книги и лжет хозяйке, что скоро доктор получит очень много денег. Он сердился на себя за то, что истратил на путешествие тысячу рублей, которые у него была скоплена. Как бы теперь пригодилась эта тысяча! Ему было досадно, что его не оставляют в покое люди. Хоботов считал своим долгом изредка навещать больного коллегу. Все было в нем противно Андрею Ефимовичу — и сытое лицо, и дурной снисходительный тон, и слово «коллега», и высокие сапоги. Самое же противное было то, что он считал своей обязанностью лечить Андрея Ефимовича и думал, что в самом деле лечит. В каждое свое посещение он приносил склянку с бромистым калием и пилюли из ревеня. И Михаил Аверьяныч тоже считал своим долгом навещать друга и развлекать его. Всякий раз он входил к Андрею Ефимовичу с напускной развязностью, принужденно хохотал и начинал уверять его, что он сегодня прекрасно выглядит и что дела, слава богу, идут на поправку.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 И даже лопухом не вырастет. Что же значит стыд перед лавочником, Ничтожный хоботов, Тяжелая дружба Михаила Аверьяныча? Все это вздор и пустяки. Но такие рассуждения уже не помогали. Едва он воображал земной шар через миллион лет, Как из-за головы утеса показывался хоботов в высоких сапогах или напряженно хохочущий Михаил Аверьяноч, и даже слышался стыдливый шепот. А варшавский долг, голубчик, возвращу на этих днях непременно. Глава 16. Однажды Михаил Аверьяноч пришел после обеда, когда Андрей Ефимович лежал на диване.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 И такт, где у разумения вещей и философской равнодушии? Доктор всю ночь не мог уснуть от стыда и досады на себя, а утром часов в десять отправился в почтовую контору и извинился перед почмейстером. — Не будем вспоминать о том, что произошло, — сказал со вздохом растроганный Михаил Аверьяныч, крепко пожимая ему руку.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 Паралитик сидел неподвижно, тихо плакал и шевелил губами. Толстый мужик и бывший сортировщик спали. Было тихо. Андрей Ефимович сидел на кровати Ивана Дмитрича и ждал. Но прошло с полчаса, и вместо Хоботова вошел в палату Никита, держа в охапке халат, чье-то белье и туфли. — Пожалуйте одеваться, ваше высокоблагородие, — сказал он тихо. — Вот ваша постелька, пожалуйте сюда, — добавил он, указывая на пустую, очевидно, недавно принесенную кровать. — Ничего, бог даст, выздоровеете. Андрей Ефимович все понял. Он, ни слова не говоря, перешел к кровати, на которую указал Никита, и сел. Видя, что Никита стоит и ждет, он разделся до и ему стало стыдно. Потом он надел больничное платье. Кольсоны были очень короткие, рубаха длинна, а от халата пахло копченою рыбою. — Выздоровеете, Бог даст, — повторил Никита. Он забрал в охапку платье Андрея Ефимовича, вышел и затворил за собой дверь. «Все равно», — думал Андрей Ефимович, стыдливо запахиваясь в халат и чувствуя, что в своем новом костюме он похож на арестанта, — «все равно, все равно, что фрак, что мундир, что этот халат». Но как же часы? А записная книжка, что в боковом кармане? А папиросы? Куда Никита унес платье? Теперь, пожалуй, до самой смерти уж не придется надевать брюк, жилеты и сапогов. Все это как-то странно и даже непонятно в первое время. Андрей Ефимыч и теперь был убежден, что между домом мещанки Беловой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 То вы пили из людей кровь, а теперь из вас будут пить превосходно. Это какое-то недоразумение, проговорил Андрей Ефимович, пугая слов Ивана Дмитрича. Он пожал плечами и повторил, недоразумение какое-то! Иван Дмитрич опять сплюнул и лег. Проклятая жизнь! Проворчал он. И что горько и обидно, ведь эта жизнь кончится не наградой за страдания, не апофеозом, как в опере, а смертью. Придут мужики и потащут мертвого за руки и за ноги в подвал. бу Ну но ничего. Зато на том свете будет наш праздник. Я с того света буду являться сюда тенью и пугать этих гадин.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 Холодная багровая луна. Недалеко от больничного забора, в ста саженях не больше, стоял высокий белый дом, обнесенный каменной стеной. Это была тюрьма. — Вот она, действительность, — подумал Андрей Ефимович, и ему стало страшно. Были страшны и луна, и тюрьма, и гвозди на заборе и далекий пламень в Кастопальном заводе. Сзади послышался вдох. Андрей Ефимыч оглянулся и увидел человека с блестящими звездами и с орденами на груди, который улыбался и лукаво подмигивал глазом, и это показалось страшным. Андрей Ефимыч уверял себя, что в луне и в тюрьме нет ничего особенного что и психически здоровые люди носят ордена, и что все со временем сгниет и обратится в глину. Но отчаяние вдруг овладело им, он ухватился обеими руками за решетку и изо всей силы потряс ее. Крепкая решетка не поддалась. Потом, чтобы не так было страшно, он подошел к постели Ивана Дмитрича и сел. «Я пал духом, дорогой мой!» Пробормотал он, дрожа и утирая холодный пот. «Пал духом!» «А вы пофилософствуйте!» — сказал насмешливо Иван Дмитриевич. «Боже мой! Боже мой! Да, да, вы как-то изволили говорить, что в России нет философии, но философствуют все, даже мелюзга».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 в грязный, глупый городишко, и всю жизнь банки, пиавки, горчишники, шарлатанство, узость, пошлость. О, Боже мой! Вы болтаете глупости. Если в лекаря противно, шли бы в министры. Никуда, никуда нельзя. Слабы мы, дорогой. Был я равнодушен. Бодро и здраво рассуждал, а стоило только жизни грубо прикоснуться ко мне, как я пал духом, прострация. Слабы мы, дрянные мы, и вы тоже, дорогой мой, вы умны и благородны, с молоком матери всосали благие порывы, но едва вступили в жизнь, как утомились и заболели, слабы, слабы. Что-то еще... Не отвязчивая, кроме страха и чувства обиды, томило Андрей Ефимыча все время с наступления вечера. Наконец он сообразил, что это ему хочется пива и курить. — Я выйду отсюда, дорогой мой, — сказал он. — Скажу, чтобы сюда огня дали. Не могу так. Не в состоянии. Андрей Ефимыч пошел к двери и отворил ее, но тотчас же Никита вскочил и загородил ему дорогу. — Куда вы? — Нельзя, нельзя, — сказал он, — пора спать. — Но я только на минуту, по двору пройтись, — оторопел Андрей Ефимович. — Нельзя, нельзя, не приказано, сами знаете. Никита захлопнул дверь и прислонился к ней спиной. — Но если я выйду отсюда, что кому сделается от этого? — спросил Андрей Ефимович, пожимая плечами. — Не понимаю. — Никита, я должен выйти.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 Конечно, произвол! сказал Андрей Ефимыч, подбодряемый криком Ивана Дмитрича. Мне нужно! Я должен выйти, он не имеет права. Отпусти, тебе говорят! Слышишь, тупая скотина! крикнул Иван Дмитрич и постучал кулаком в дверь. Отвори, а то я дверь выломаю! Живодер! Отвори! крикнул Андрей Ефимович, дрожа всем телом. Я требую! Поговори еще, ответил за дверью Никита.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 Никогда нас не выпустят, продолжал между тем Иван Дмитрич, сгнаят нас здесь. О, Господи, неужели же в самом деле на том свете не тады, эти негодяи будут прощены? Где же справедливость? Отвори, негодяй, я задыхаюсь! крикнул он сиплым голосом и навалился на дверь. Я размажу себе голову, убийцы! Никита быстро отворил дверь. Грубо обеими руками и коленом отпихнул Андрея Ефимыча, потом размахнулся и ударил его кулаком по лицу. Андрею Ефимычу показалось, что громадная соленая волна накрыла его с головой и потащила к кровати. В самом деле во рту было солоно, вероятно, из зубов пошла кровь. Он, точно желая выплыть, замахал руками и ухватился за чью-то кровать,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 Но из груди не вышло ни одного звука, и ноги не повиновались. Задыхаясь, он рванул на груди халат-рубаху, порвал и без чувств повалился на кровать. Глава девятнадцатая Утром на другой день у него болела голова, гудела в ушах, и во всем теле чувствовалось недомогание.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 На похоронах были только Михаил Иверьяныч и Дарьюшка. 1892 год